Володенька, дорогой, отдохни, отложи свои рукописи. На тебе лица нет. Пойдем, подарок молодоженам купим, да и в парикмахерскую надо успеть. Портному, например. ,ку. Неужели ты не понимаешь, что одна я никуда не пойду? Почему? Владимир Иванович оторвался от черновиков и непонимающе взглянул на Эльвирочку. Девушка закончила выполнять последнее упражнение комплекса ритмической гимнастики и, растянувшись в шпагате, сидел на ковре. «Сходи, пожалуйста, мило, без меня. Боюсь мысль потерять. Закончу последнюю главу и всецело отдаюсь в твое распоряжение». «Нет, хватит, родной». Девушка поднялась с ковра и, усевшись на колени Ахинеева, провела рукой по его щеке. Раздался легкий треск. «Кошмар!» «Не кожа, а наждачная бумага!» Эльвирочка дернула руку и, посмотрев на покрасневшую, от жесткой щетины ладонь скомандовала. «Довольно отнекиваться, быстро в ванную, бриться, мыться, одеваться, пять минут на сборы. Я не допущу, чтобы мой любимый мужчина зачах, пусть даже и в кондиционируемом помещении». Владимир Иванович, с сожалением отложил недописанные листы бумаги и, согласившись в душе с любимой, поплелся в ванную. — Только ненадолго, часика на два, — выговорил он себе поблажку. — Хорошо? — Там посмотрим, — слукавила перебирающая наряды девушка. Глянув на себя в зеркало, она взбила волосы, потом, наоборот, расчесала их широкими прядями и сокрушенно вздохнув, запляла густую, тяжелую волну в толстую косу. Видя мучительные попытки казаться красивее, чем минуту назад, даже Эхенееву стало ясно, что только парикмахерская отнимет не меньше двух часов. «Пусть будет так, как она хочет. Выкрою вечерком время, допишу», — успокоил себя Владимир Иванович и принялся за бритье. Минуло почти двое суток, а уехавшие за бабулькой Яков и Баламутрия как сквозь землю провалились. А началось с того, что жених категорически отказался проводить церемонию бракосочетания без родственницы. Баламутрия же поручила подруге связаться с Проксимой и вызвать отца. Молодые уехали, а сатана тем временем приказал готовить один из залов от телерадио к свадьбе. И загудел телецентр. Режиссеры и редакторы сбились с ног в поисках перечисленных самим повелителем приглашенных. Список гостей изобиловал не только знаменитостями, но и нужными в дальнейшем молодоженам лицами. Трупа артистов из богемы, который раз прогоняла программу праздничного концерта. В срочном порядке пригласили двух известных кулинаров из обеих систем, чтобы блеснуть национальной кухней. Все упиралось виновников торжества. Ожидали прибытия новобрачных с родственницей по утру, но ни они, ни телефоны со знакомым Яшиным голосом не давали о себе знать. Звонил кто угодно. Даже Антихрист соизволил проявить заинтересованность и обещал приехать. Не было самих — Якова и Баламутрии. В куда зашли Эльвирочка и переоблачившийся из фирменных джинсовых доспехов в шикарный, купленный в саркофаге костюм, Владимир Иванович, естественно, было не продохнуть. Предусмотрительно захвативший записную книжку Ахенеев, кое-как умостился на банкетке и, отправив Эльвирочку к маникюрщице, где была поменьше очередь, приготовился было продолжить творческие изыскания. Как в это время чей-то обращенный, непосредственно к нему знакомый голос, истерично взвился к потолку. — Где мой муж? Верните мне князя, супруга! Перед фантастом стояла мать семерых еще не родившихся детей князя за гроб Штейна. находящиеся рядом с Ахеневым, представители сильного пола, ожидавшие, как и он, своих спутниц, с интересом заводили мордами, превратились в активных болельщиков и наблюдателей, скучные, скрашиваемые лишь тихим гудением фенов безмолвие была нарушена. Сам того не желая, Владимир Иванович оказался в центре внимания. — Вот ты принесли черти идиотку на мою голову! Ахенев лихорадочно искал выхода из создавшегося критического положения и нашел. — Девушка, какого князя вы имели в виду? Вы что-то явно перепутали. Не блещущая идеальными формами грудь лаборантки застыла в стадии вздоха. По широко раскрытым глазам и бессловесно разинутому рту можно было предположить, что бедная девица вот-вот брякнется от удушливого возмущения в обморок. Владимир Иванович даже немного растерялся. — Надо быть помягче. Раз от чертовой бабушки сорвалось, то нервички точно не в порядке. Поднявшись с банкета, он легонько похлопал спасительницу по худосочной спине и тем самым возродил работу дыхательных органов. — Успокойтесь, девушка! — тронув руку несостоявшейся матери-героини, он присек следующий всплеск истерики просьбой отойти к выходу. — Что вы делаете? Принародно нарушаете конспирацию! — Принялся выговаривать энергично задышавший девица-фантаст. «Видите?» Ахенеев указал на свою шевелюру. «Вижу. Волосы, как волосы. Ну и что? Причем тут мой супруг? Что вы голову морочите? Где Яша?» «Вы ничего не понимаете? Вспомните, была у меня прическа или нет?» «Вроде бы не была, только возле ушей. Девица...» уже заинтересованно взглянула на Владимира Ивановича. — Но какое это имеет отношение к моему супругу? — Самое прямое. Вы за прессой следите? — заговорщицки прошептал Ахенев. — Какая пресса? Где мой муж? Во в Киев обратилась, так там вышел какой-то смазливый ангелок, накрашенный, расхуфыренный, в голубом балахончике, и лишь... Крылышками развел, правда, стал допытываться, откуда я его знаю, и, говорит, я бы его самого с огромным удовольствием увидела. Пристал ко мне, паспортные данные зачем-то переписал и грубо так приказал позвонить ему лично, как только Яша объявится. Такой нахал, даром что с ним, вам. Лаборантка опять вернулась к наболевшему. «Скажете вы, наконец, где мой супруг или нет?» Владимир Иванович убедился, что окружающие уже потеряли к ним интерес, и тоном, позаимствованным у знаменитого Штирлица, вполне членораздельно и внятно произнес. «Яков, а ныне милейшая в подполье, неужели не в курсе, что весь прежний в Кибовский аппарат арестован?» Самого антихриста судить будут, и чем это кончится, одному сатане неизвестно. Даже мне, имеющему, казалось бы, чисто косвенно отношение к ко вкибу и антихристу, и то приходится скрываться, переходить на нелегальное положение. Каждый день меняя внешность. А что поделаешь? Владимир Иванович коснулся своих роскошных волос. После контакта с вами придется наголо брить. Учтите, только из-за вас подняли крик на весь салон. Где за гроб Штейн? Где за гроб Штейн Да после такого крика наверняка нагрянут агенты тайной службы, потащат пытать, что вы наделали.